Интермедиа. Прошлое. часть 6. Автор. Гуридистидиос, твоё имя слишком длинное. Гуридистидиос. Что? Автор. С этого момента в нашей истории я буду звать тебя Гуири. Гуири. Что? Автор. А вообще, может, его подсократить и сделать тебя Г? Г. Что? После этого столкновения Гуири стал внимательно изучать Сиреэль, используя ясновидение. Драконы высшие существа, все остальные расы им ни равны. Вот чему его всегда учили, и это то, во что он всегда без оглядки верил. Но вся его вера в эти постулаты разрушила одна единственная встреча с Сиреэль, у которой оказалось достаточно сил, чтобы уничтожить любого дракона на этой планете. Увидев только малую часть этой силы, Гуири стал сомневаться в том, что драконы являются высшими существами. Возможно, если бы Гуири знал дракона, который был бы так же силён или ещё сильнее, чем Сареэль, тогда, наверное, знакомство с ней не стало бы таким ударом для него. Но Гуири был рождён и вырос на этой планете и никогда не отправлялся в путешествие по вселенной. Так что у него не было возможности познакомиться с сильными драконами. Таким образом, его знания о силе драконов ограничивались только теми драконами, которыми жили на этой планете. Асырель была много сильнее любого из них. Из-за этого его и одолели сомнения, оправда ли драконы высшие существа. Обычный дракон такого вопроса себе никогда не задал бы. Возможно, всё из-за того, что Гуири был ещё юным драконом с гибким разумом, или просто он был особенным драконом. В любом случае, у него возникли сомнения. И тем не менее, ему слишком трудно вот так сразу взять и отбросить всё, чему его учили. Из-за этого Гуири и решил последовать за Сириэль, которая и стала причиной его сомнений. Он подумал, что наблюдая за ней, он сможет понять, действительно ли драконы высшие существа. На данный момент Гуири уже где-то внутри принял правду, что это не так. Но поскольку это шло вразрез со всем, чему его учили, Он надеялся найти хоть какой-нибудь недостаток в Сирель, который бы позволил ему сказать: "Ну вот, я же говорил, что драконы высшая раса". Всё что угодно, только ради того, чтобы замять тот факт, что в боевых возможностях на данной планете нет ни одного дракона, который мог бы сравняться с Сирель. И вот, его наблюдения за Сирель начались. Гуири повезло в этом отношении. У него было много свободного времени. Само существование драконов слабо похоже на существование всех остальных существ. Не только из-за продолжительности их жизни, но ещё из-за того, что им практически не требовалось еда и сон. Благодаря этому драконы ведут довольно спокойную жизнь. Часто дракон может неделями просто валяться и ничего не делать. В своё свободное время Гуйри стал наблюдать за Сариэль, наблюдать за ней целыми днями. Как только он начал наблюдать за ней, в его сердце закрались сомнения. На его взгляд, Сарель занималась всякой ерундой. Например, если в каком-то регионе начиналась эпидемия, она помогала докторам. С человеческой точки зрения это выглядело очень храбрым поступком, а те, кому она помогала, считали её святой. Вот только с точки зрения бога было бы гораздо проще с помощью магии уничтожить вирус данной болезни, устранив саму причину эпидемии. Но Сарель этого не делала позволяя всем заниматься докторам, она давала людям самим бороться с проблемой. Продолжая наблюдать за ней, он раз за разом видел одно и то же: что она не делает того, что нужно, хотя и может это сделать. Он начал чувствовать раздражение, наблюдая за ней. Зачем использовать столь сложный обходный путь? Есть же методы гораздо более эффективные. Естественно, с её-то силой она бы могла решить множество проблем в мгновение ока, но не делала этого. Её неэффективные методы для Гуири выглядели просто насмешкой. Если ты действительно хочешь спасти людей, то просто используй силу Бога для устранения причины проблем и не думай о том, что о тебе подумают. Но Сариэль старался воздерживаться от использования божественных сил. Из-за этого были моменты, когда она не могла спасти чью-то жизнь, например, ребёнка, за которым ухаживала Сариэль. Спасибо вам. Благодарность не требуется. Это мой долг. Ты придёшь завтра? Да, увидимся завтра. Это был самый обычный диалог из тех, которые она вела с пациентами. Затем она покинула госпиталь. Это было последнее, что ребёнок услышал от Цариэль. Когда на следующий день она пришла в госпиталь, то ребёнок уже умер. А ведь ребёнка можно было спасти. Так почему она этого не сделала? А если она это сделала специально, то почему она сейчас выглядит такой расстроенной? Почему, когда её благодарят, на её лице появляется лёгкая улыбка. Ведя своё наблюдение, Гурий всегда думал, что Сэрель вообще ничего не чувствует и действует как машина. Ему всегда говорили, что все ангелы именно такие. Но из своих наблюдений за ней он понял, что это не так. Да, Сэрель действительно механически выполняла свою работу, но иногда на её лице проявлялись эмоции. Она что, была счастлива от того, что её поблагодарил ребёнок? А когда он умер, она почувствовала сожаление, но при этом она продолжала действовать так, как будто ничего не случилось, и просто переходила к следующей работе. С человеческой точки зрения, Сирель само олицетворение милосердия. Ей практически поклонялись как богини, её благодарили. В ответ она всегда говорила одно и то же: благодарности не требуется, это мой долг. С точки зрения человека это выглядело как скромность, но Гуиритa видел другое. Он видел лицемерку, мучимую угрызениями совести. Она могла бы помочь, но не делала этого, но при этом страдала от того, что не смогла помочь. С точки зрения Гури было бы логичнее помочь им спастись, чтобы потом не мучиться от угрызений совести. Её поведение раздражало его всё больше и больше. А она, не обращая внимания на моки совести, переходила к следующей работе. Она что, вообще ничего не понимает? Она называет это своим долгом, но при этом действует, исходя из своих эмоций. Невзирая на то, что она говорит о том, что её миссия это сохранение низших форм жизни, она почему-то заботится только о спасении людей. Каждый раз наблюдая за ней, у Гуири складывалось ощущение, что она сама не понимает, что творит, и это злило его ещё больше. Гуири сам не заметил, что давно уже забыл о том, для чего он начал данное наблюдение за Сариэль.